«Покой умерших, не забывайте. Мертвые имеют право на то, чтобы их оставили в покое». Точно такие же слова Молосен произнес по поводу Кремера, вспомнил дивизионный комиссар Кудрие. Кудрие иногда задавался вопросом о причинах своей симпатии к судмедэксперту Пастель-Вагнеру, своего безграничного уважения к этому человеку. И вот ответ. В этом Пастель-Вагнере было что-то... ***Малосеновская. ***К тому же его работа потрошителя трупов, о которой он всегда говорил не иначе как с нежностью, была не менее нелепа, чем рога козла отпущения на покорной голове Малосена. ***— Нужно будет как-нибудь спросить его, почему он выбрал судебно-медицинскую экспертизу, — подумал комиссар. ***Но неотвратимость собственной отставки защемила внезапно нахлынувшей тоской его сердце. «У меня совсем не осталось времени», — сказал он себе. «Послезавтра уже все». Тон комиссара стал более жестким. «Сожалею, доктор, но у вас нет выбора». Он поднял руку, предупреждая любые попытки его прервать, и указал на телевизор. «Теперь, даже если мы уйдем, забрав с собой тело господина Бальжо, наш клиент все равно будет думать, что оно у вас, и явится за ним». «На вашем месте я не стал бы подвергать себя риску принимать его визиты, отказавшись от содействия полиции». «И без тела су, добавил Титюс. «Эти ребята обычно начинают сердиться, когда не находят того, зачем пришли», — пояснил Селестри. «Глупо было бы», — начал Титюс. Судебный медик Пастель Вагнер чиркнул второй спичкой. Трое полицейских вновь исчезли в облаке дыма. «Избавьте меня от этого словесного пинг-понга. Вы не на допросе, господа». И, обращаясь к Кудрие, повторил. «Говорю еще раз. Я не собираюсь подвергать ни малейшему риску своих сотрудников». Комиссар насупился. «Что ж, тогда скажите своим людям, чтобы оставались дома до завершения нашей операции». «Все не так просто. У меня здесь много работы». Император внезапно почувствовал усталость. «Не создавайте мне неразрешимых проблем, доктор». «Судмедэкспертиза решает все неразрешимые проблемы, господин комиссар, и проблем больше не возникает». Мало сен, подумал Кудрие, — «опять это несносная мания формулировок». «Слушаю вас, доктор». Пастель Вагнера распрямил свою длинную, чуть сутулую фигуру, выбил трубку о ладонь над цинковым баком, который служил ему пепельницей, и предложил свое решение. Обычно я работаю с санитаром и двумя стажерами. Мне представляется важным ничего не менять в этом составе. Нашего посетителя может насторожить многочисленность персонала. Таким образом, мне нужны три человека в белых халатах, которые заменят мою небольшую рабочую группу. Один будет за санитара, он останется в дверях, чтобы отгонять любопытных. И еще двое вместо стажеров, которые всегда ассистируют мне за операционным столом. «Понятно, доктор. Остальные мои люди блокируют все вокруг». Судебный медик Пастель Вагнер успокаивающе улыбнулся Титюсу и Селестри. «Не беспокойтесь. Это совсем нетрудно. Вы лишь будете ассистировать мне при вскрытии». От такой перспективы у обоих инспекторов кровь застыла в жилах. «Вам придется вставлять на прежнее место внутренности после осмотра. Начнем сегодня же вечером, у меня уже поднакопилась работа». Тетюз и Селистри беспомощно искали взгляд своего начальника. «Прекрасно», — ответил комиссар Кудрие. «Раз мы обо всем договорились...» Он накинул на плечи тяжелую шинель, подчеркивающую его императорское одиночество, и протянул доктору пухлую руку. «Вот увидите, все получится». «Один шанс из десяти», — оценил судебный медик. «Вы, похоже, пессимист». Пастель Вагнер спокойно улыбнулся. «Скажем так...» «Я хорошо информированный оптимист». Он указал на стоявшие вдоль стен его лаборатории металлические ящики с телами, ожидавшими своей очереди. «Вот мои информаторы». «Молосеновщина», — подумал Кудрие, направляясь к выходу. Пастель Вагнер удержала его. «Нет, через черный ход. Если наш клиент уже в курсе, он, возможно, стережет нашу лавочку. Идемте, я вас провожу». Второй раз в жизни инспекторы Титюс и Селестри осиротели. Вернувшись, судмедэксперт Пастель Вагнер одарил их сочувственной улыбкой. «Вы были правы», — сказал он. «Мы должны это сделать. Для жервязы».